Глава двадцать первая. Выпадение осадка. Мне показалось, что мне в горло вогнали сухую сосновую щепку. Я начал безудержно кашлять. А может, подумал я, ну их, эти американские деньги, позвонить в НАСА, сказать, что передумал. Какое наслаждение будет смотреть, как чемоданов вместе с Настей будут ползать у моих ног. Я лишь вздохнул. Мысль была красивая и смелая, но я уже слишком много потратил денег на всю эту затею. Мосты к отступлению были сожжены. Мне ничего не оставалось, как продолжать идти вперед к намеченной цели. «У меня нет таких денег», – поставил я Чемоданова перед фактом. «Продай квартиру», – безапелляционно заявил Чемоданов. «Сейчас», – обозлился я. «А жить где я буду?» «На вокзале?» «Можно поменять на меньшую», – тихонько вставила Настя. — Ох, что-то не нравится мне она в последнее время. — Прекрасная идея, — поддержал Чемоданов. — Если особенно не торговаться, все можно сделать за полдня. — Послушай, — сказал я ему и положил руку ему на плечо, — одолжи мне десять тысяч баксов. А как получишь 800 вычти эту сумму. Но Чемоданов покачал головой и отступил на шаг. хе, -хе хитрец, — произнес он и помахал пальцем. Как же ты привык все время жить за чужой счет? А как я потом докажу, что ты мне был должен? Ты же шум поднимешь, в суд на меня подашь. Я тебе расписку дам. Перебил я его. В Америке твоей распиской даже в сортире воспользоваться нельзя будет. У них там с бумагой все в порядке. Да ладно тебе мелочиться, сказал мне Настя и ущипнула меня за руку. Нас такие деньги ждут, а ты из-за каких-то восьми тысяч проблемы устраиваешь. Она стояла на стороне Чемоданова, уже не таясь. «Продаст она меня», — подумал я. «Можно сказать, уже продала». Не надо было впутывать ее в это дело. «Ну что, спонсор?» — обратился ко мне Чемоданов. «Почему стоим?» «Погнали в ЗАГС!» Мне казалось, что я падаю в пропасть. Скорость нарастает, гибель неотвратима. Я в ужасе оглядываюсь, надеясь за что-нибудь ухватиться». Но гладкая стена не оставляет никаких шансов на спасение. Пришлось признать, я потерял инициативу и теперь молча и безропотно делал то, что мне навязывал чемоданов. Я отошел подальше от жениха с невестой, которые в полголоса ворковали, споря о том, можно ли в это время года купаться в Атлантике у берегов Америки, и позвонил своему риэлтору. Совсем недавно я разговаривал с ним тоном богатого клиента, твердо держал свою цену и не соглашался на компромиссы. Теперь все изменилось. «Мне нужно 10 тысяч долларов», — сказал я ему. «Сейчас. Немедленно. Вы уже решили продать квартиру?» — оживился риэлтор. «Поменять», — ответил я. «Поменять на меньшую. Подащите какие-нибудь варианты, но деньги привезите немедленно. Я торговаться не буду». «Хорошо», — согласился риэлтор, смекнув, что может неплохо заработать на мне. «Я буду у вас деньгами через пару часов». Я встал на обочине и принялся ловить попутку. Молодые радовались жизни неподалеку от меня. В какой-то момент я почувствовал, что мной овладевает паника, что я стою на грани катастрофы. В моей игре начались слишком крупные ставки, и проигрыш означал бы мой полный крах. Я и без того уже потерял слишком много. Работа, старая квартира, машина. На очереди стояла новая квартира. Авантюра. Это ненасытное чудовище пожирало мое состояние с ужасающей быстротой. А отдачи пока не было никакой. думайся Серенька», — обратился я к себе идиотским прозвищем, «еще можно остановиться, сохранить то, что есть. Я ведь не все ходы испробовал. Можно предложить американцам все права на диссертацию за 400, даже за 300». «Да хотя бы за двести тысяч долларов!» Настя словно почувствовала мое настроение. Она неслышно подошла ко мне и закрыла мои глаза ладонями. «Отгадай с трех раз, кто это?» — сказала она. «Хитрая бестия!» — подумал я, но лишь молча убрал ее руки со своего лица. «Ну что с тобой?» — с напускной заботливостью произнесла Настя, заглядывая мне в глаза. «Ты какой-то грустный!» — обиделся, да? «Не бери дурного в голову! Прошу тебя!» Она провела ладонью по моей щеке. Лицо ее светилось счастьем, и ее беззаботное легкомыслие лишь добавило черноты моему настроению. — Ну, улыбнись. Прошу тебя, зайчик, — мяукала Настя. — Он просто веселый парень и все время меня смешит. Все будет хорошо. Я ведь люблю тебя. Мне очень хотелось верить ей, и я молча слушала ее. Но кроме малозначащих слов и пустых обещаний Настя ничего умного не сказала. Тогда я стал сам наводить ее на веские доказательства. «А как твой отец отреагирует, если узнает?» И я кивнул в сторону Чемоданова. «Ты что?» – с испугом воскликнула Настю. «Он меня убьет. Ты разве не знаешь моего отца?» «Да», – согласился я. «Аристарх Сафронович вряд ли будет в восторге». Это был слабый крючок для Насти, я не возлагал на него особых надежд. Наконец я остановил машину. Мы с Чемодановым стали толкаться на краю тротуара, борясь за право сесть с Настей на заднее сиденье Он наглел неудержимо и оттолкнул меня совершенно откровенно. — Чемоданчик! — нежно укорила его Настя. — Ты такой хам! Он что-то шепнул ей в ответ, и Настя взорвалась громким смехом. Чемоданов все-таки усадил Настю на заднее сиденье плюхнулся с ней рядом и с силой захлопнул дверь. Мне ничего не оставалось, как сесть рядом с водителем. Вскоре мы остановились у ЗАГСа. Я ожидал увидеть у подъезда скопление машин с лентами и куклами, празднично одетых людей и порхающих, как снежинки невест. Но на стоянке царила пустота, и лишь дворник в оранжевой спецовке ковырял лопатой старые сугрубы. «Иди, шафер, договаривайся». — сказал мне Чемоданов, — а мы здесь посидим. — Паспорта, — сказал я и, не оборачиваясь, протянул руку назад. С двумя паспортами я зашел в пустой и холодный холл и стал дергать за ручки все двери подряд. Кажется, на сегодня все свадьбы уже отгремели. — Начинается полоса неудач, — подумал я и уже собрался выйти, как меня окликнул женский голос. — Вы кого ищете, молодой человек? Я обернулся и увидел полную даму с высокой пышной прической. Шлепая паспортами по ладони, я приблизился к женщине и сказал. «Надо срочно зарегистрировать брак этих двух людей». «Срочно?» – усмехнулась женщина, даже не взглянув на паспорта. «А когда подавали заявление?» «Никогда», – ответил я. «Не было заявления». «Как же я их зарегистрирую?» Пожала плечами женщина, хотя на ее лице не было и тени сомнения в том, как это сделать. «За деньги». Откровенно подсказал я. Женщина снисходительно усмехнулась, отрицательно покачала головой, но паспорта у меня все же взяла. «Зайдите», — сказала она, открывая ключом дверь кабинета. Подойдя к столу, она села, надела очки и стала листать паспорта. «Куда торопимся?» — не поднимая глаз и не дожидаясь ответа, спрашивала она. «Кого хотим обмануть? Сейчас срочно зарегистрировать, а завтра срочно развести. Так в итоге пострадает государство». Простые налогоплательщики. И без всякого перехода. 2000 долларов. Я даже не сразу сообразил, к чему относится эта сумма. Женщина повернулась к сейфу. Открыла тяжелую скрипучую дверь. Вынула оттуда чистый бланк свидетельства о браке и коробочку с печатями. Чью фамилию брать будем? Чемоданова. Женщина поджала губы и покачала головой. Я бы удавилась от такой фамилии, призналась она. И тут я вспомнил. что у меня осталось долларов триста, не больше. «Одну минутку», — сказал я, — «сейчас принесу». Я кинулся бегом к машине. «Раскошеливайся», — сказал я Чемоданову. «Она требует две тысячи, а у меня всего триста». Чемоданов, продолжая одной рукой обнимать Настю, показал мне кукиш. «Не наглей, Серенька, мы же договорились, все за твой счет». «У меня сейчас нет таких денег», — крикнул я. — Дай мне взаймы, я завтра вернул. — Нет, на отрез отказался чемоданов. — Вот завтра распишемся. Я на твои уловки не пойду. Я сплюнул и бегом вернулся в ЗАГС. По моим глазам женщина поняла, что торжественный акт отменяется. Она брезгливо швырнула паспорта на край стола и проворчала. Только голову морочат. Не скрывая своего раздражения, я сел в машину. — Пока мы ехали... На заднем сидении творилось что-то невообразимое. Чемоданов и Настя хихикали, дрались, обнимались, изредка затихая. Я не мог позволить себе обернуться и посмотреть на них, потому как никакой силой воли не смог бы убрать с лица униженное выражение поверженного соперника. Это была страшная пытка, и у меня даже затылок онемел от напряжения. Чем дольше мы ехали... тем я все более отчетливо понимал, что допустил роковую ошибку, выбрав на роль жены Настю. Может, это к лучшему, что их не расписали, — думал я. Не поздно найти замену. Все равно в свидетельстве будет значиться Чемоданова, а несоответствие имени можно будет как-нибудь уладить. Когда мы уже почти подъехали к моему дому, Чемоданов хлопнул водителю по плечу. — Шеф, тормозни у виноводочного. Надо шампанского прихватить. «Я мысленно поклялся, что умру, но не побегу за шампанским». Чемоданов уговаривал меня недолго, вздохнул и открыл дверь. «Ну, ловкач!» – проворчал он, вылезая из машины. «Опять хочет за мой счет поживиться». Я едва дождался, когда Чемоданов скроется за стеклянной дверью магазина и немедленно пересел на заднее сиденье «Настя», – сказал я, – «я не могу понять, что с тобой случилось». — Ну что ты такой бука? — произнесла она, глядя на меня любвеобильными глазами. — Ты отвратительно себя ведешь, — повысив голос, сказал я. — Я перестаю тебе верить. Где гарантии что ты не снюхаешься с ним окончательно? — Бессовестный, — сказала Настя и покачала головой. — По-моему, я не давала тебе повода так говорить со мной. — Не давала повода? — вскричал я. — Да что он только с тобой не делал? «Ты ему позволяешь все. Тебе это нравится. Он тебе симпатичен». «Что я ему позволяю? Что?» – оправдывалась Настя. «Он наш компаньон. Мы должны доверять друг другу, иначе нам этих денег никогда не заполучить». «Давай доверять, но должна же быть грань приличия». «Мне что, нельзя смеяться?» – агрессивно воскликнула Настя. «Я должна сидеть с деревянным лицом, как ты. У нас ведь все получается, все идет хорошо». Другой бы на твоем месте залился шампанским, а ты сидишь с кислой физиономией и копейки считаешь. Пожалел, что Чемоданов заказала мне подвенечное платье. Да я же в этом платье потом с тобой в церковь пойду. Жлоб. Она сложила на груди руки и демонстративно отвернулась. С меня вмиг сошел весь пыл. В самом деле, что-то я слишком уделяю внимание мелочам. Может, вся проблема только в том, что я пессимист, а Настя оптимистка? И потому меня нервирует ее веселье. Я тронул ее за руку. — Настя, — произнес я, — ты думаешь, все у нас получится? Как я нуждался в ее уверенности? Как хотел, чтобы она меня убедила? — Конечно, глупенький, — ласково ответила Настя. — Если только... если только ты меня не обманешь. — Я? Но обрушить на Настю ловиму доводов в пользу своей безупречной честности я не успел, — и остался сидеть с открытым ртом. Мой взгляд намертво прилип к окну. Вдоль магазинов мелкими шажками продвигалась Зоя. Лицо ее излучало беспредельное счастье. В обеих руках она несла большие пакеты, на которых были изображены пересекающиеся кольца. Все ясно. Это ненормальное. Что-то купила в магазине для новобрачных и торопится ко мне, чтобы похвастать. Кого ты увидел? — спросила Настя. — Кажется, мой риэлтор, — произнес я и взялся за ручку. — Сидите тут и ждите меня. Я выскочил из машины, побежал через арку по кругу, чтобы перехватить Зою до того, как она приблизится к моему подъезду. Увидев меня, Зоя чуть пакета от счастья не выронила. — Ты вышел меня встречать, да? — воскликнула она. — Целуй в щечку. — А что я купила? — Ты сейчас выпадешь в осадок. Я схватил ее под руку, открыл дверь подъезда и быстро затолкал туда Зою. «А скажи, что ты меня не ждал?» Задыхаясь от быстрой ходьбы, сказала Зоя. «Не ждал, да? А я нарочно, сюрпризом. Да что ты так торопишься?» «Ты очень вовремя», — сквозь зубы просадил я. «Правда?» — обрадовалась Зоя. «Я так и думала». Мы зашли в квартиру. Я сразу подошел к окну и посмотрел на такси. Машина стояла на прежнем месте. Из выхлопной трубы вился дымок. только не видно было, пришел чемоданом с шампанским или еще нет. «Зоя», — сказал я, — «ты меня извини, у меня сегодня мало времени. Есть неотложные дела». «Поняла, поняла, поняла», — пропела Зоя, стаскивая сапожки со своих страусиных ног. «Уже бегу в ванную». «Стой», — крикнул я, едва сдержавшись, чтобы не добавить бранные слова. «Подожди, что там принесла?» Пританцовывая вместе с пакетом, Зоя устремилась на середину комнаты и, извиваясь как стриптизерша, стала вытаскивать что-то большое и черное, похожее на тюль для окна. «Что это?» – спросил я. «Свадебное платье!» – пропела Зоя и игривым голосом добавила. «Сейчас примерю». Когда на пол упал джемпер, а потом кофточка, в дверь позвонили. «У меня сердце ушло в пятки!» Я поднял руку и знаком показал Зое, чтобы она заткнулась. На цыпочках приблизился к двери и посмотрел в глазок. У порога стоял риэлтор.